Глава семнадцатая. Этот парк сегодня вечером бустовал. Немудрено, ведь комендантский час уже вступил в свои права. Впрочем, и без него желающих выйти на улицы с наступлением сумерек не было. Вашингтон считался одним из самых безопасных городов мира, но даже здесь иногда появлялись опасные твари. На опустевших улицах лишь колесили армейские патрули и автомобили экстренных служб. Ни тех, ни других не интересовали знаменитые парки столицы. Однако кое-кто сегодня здесь все же находился. Это были пожилой джентльмен и помятый крупный мужчина. Как и в былые времена, они сели на одну из лавочек, будто собираясь подышать свежим воздухом. Только пара бронированных автомобилей с армейскими патрулями неподалеку, давали понять, что посетители — люди непростые. «Ты говорил, у тебя что-то срочное?» Первым взял слово джентльмена. За последнее время он здорово осунулся. Глаза воспалились от долгой работы, а пальцы мелко подрагивали, выдавая нервное напряжения. Казалось, последний месяц накинул незнакомцу с десяток лет жизни. «Наши маленькие друзья отметились», — произнес холостяк. Те, которые свалили в Африку. — Что по ним? — оживился джентльмен. — Они закончили свои дела? — Хм, совсем даже нет, — насмешливо хрюкнул мужчина. — Скорее наоборот, иначе как объяснить их незапланированный запрос? — Ну и? — Запросили птичек, хотят огневой поддержки с воздуха. — Хм... Старик на это почесал подбородок, явно задумавшись. — «На это можно неплохо стрясти с них еще. Они уже получили одобрение и содействие», — перебил его холостяк. Впервые за все время джендельмен проявил хоть какое-то подобие эмоций. Замолчив, он резко повернулся к собеседнику, будто вглядываясь в него. «Кто?» — наконец спросил он. Холостяк от его взгляда напрягся, мысленно помянув, что старик по-прежнему умеет быть страшным. «Генерал Грейнджер, сэр», — Скинувшись, ответил мужчина. Он выделил ресурсы какой-то базы ВВС при Южно-Атлантической войсковой группировке. — Ну как осмелился! — нахмурился джентльмен. — Вы же помните, военным дали исключительные права не координировать с центром экстренные решения. Думаю, он протащит саму просто под эту директиву. В разговоре на некоторое время возникла пауза. Старик смотрел вдаль невидящим взглядом, холостяк же просто заметил машину скорой с мигалками, проехавшую на одной из улиц. «Значит, говоришь, наш Грэнджер очень хочет подружиться с этими ребятами». «Проблема куда серьезнее. Как вы знаете, они весьма развиты в медицине и могут делать невозможные вещи. С такими возможностями нетрудно найти поддержку». «Значит, наши старые пердуны возбудились», — невесело усмехнулся старик. «Все захотели стать молодыми и сильными, и чтоб член стоял». Холостяку было непривычно слышать грубые словечки. «Верно. Среди политиков уже сложилась коалиция, явно оказывающим поддержку». «Идиоты! Вместо того, чтобы прижать к ногтю и вытянуть досуха, они прогибаются, словно шлюхи!» Старик взял несколько мгновений, обдумывая ситуацию. «Хорошо, шум не поднимай, но под грейнджера начинай копать», — наконец успокоившись произнес он. А «Заодно составь список всех лоялистов-ксенолюбов, пока эти крысёныши повылазили». «Я понял», — кивнул Холостяк. «Особенно хорошо будет, если они провалятся в Африке», — рассуждал услуг джентльмен. «С недобитками работать проще». «Вообще-то», — вспомнил его подчиненный. — «там сейчас с ними находится пара моих ребят». «Это из тех больных ублюдков, которых затолкали куда подальше». — спросил старик с долей скепсиса в голосе. — Надежные есть? — Найдутся. И хоть и с причудами, но работать умеют. — Хорошо, у тебя есть связь с ними? — кивнул джентльмен и, дождавшись согласия, продолжил. — Тогда поговори с теми, что посмышленней, и выясни для начала обстановку. Там подумаем, что мы можем. — Эй, Ксен! — Игнат обратился к инсектоиду. «Эта природа чужда моей планете. Откуда она пришла и почему захватывает территории?» «Косак — более развитый мир, более сильный. Смешиваться с твой мир». Хасид понял, что инсектоид, скорее всего, имел в виду аномалии. Раньше он думал, что эти порталы ведут в другие миры. «А откуда эти куски берутся?» — спросил Кендров, подводя разговор к самой важной теме. «Мир уничтожится!» ксён кажется, не понимал, почему человек задает такие глупые вопросы. «Куски остаться!» Сноходец чертыхнулся. Хоть трансляция мысли устраняла языковой барьер, но разница мышления не давала эффективно получать информацию. «А кто их уничтожил?» Продолжил допытываться он. Чтобы вновь не нарваться на непонятный ответ, уточнил. «Только объясни подробнее!» «Война миров. Один мир побеждать, второй умирать». «Война миров, значит», — произнес Игнат. К сожалению, Ксенос вновь выразился кратко и неинформативно. Прислушиваясь к его мыслям, Кедров понимал, что едва ли он что-то утаивает. Дело было в особом мыслительном процессе, управляемом короткими, но быстрыми мыслями. Казалось, что долгие подробные объяснения недостижимо сложны для Жука. Ну а с чего ему быть философом? Это особь воина, его назначение битвы. Отдых конец. Дальше опасно. Двигаться быстро под маскировкой. Я понял, кивнул Игнат. Веди. это осторожно вступил на свои поврежденные лапы. Проверив их, он рванул вперед, мгновенно набрав скорость. Игнат в очередной раз, подивившись быстроте Ксеноса, побежал следом. Последние следы человеческой цивилизации в виде асфальтированных дорог и инфраструктуры остались позади. Спуск Салма вел путешественников прямо к приближающейся стене чуждого леса. Пейзаж был бы действительно живописен, если бы не алое освещение проклятых небес. В его кровавом сиянии лес вызывал тревогу и чувство опасности. Миг и Ксион с Игнатом вошли под сень густой листвы. Прохладный влажной воздух освежил лицо. Оглядевшись, хаосит впал в замешательство. Энергетических сигнатур вокруг было настолько много, что восприятие перегружалось. Большие и маленькие, казалось, все в этих лесах имеют энергетическую составляющую в теле. На вскидку Кедров идентифицировал некоторые, обнаружив, что местные творения являются хаоситами. Они просто с рождения имели возможность применять энергию. Более того, даже стволы деревьев едва заметно фанили, мешая дальности взора. Вот что значит более развитый мир, задался вопросом Игнат. По мере углубления в чужеродный лес густая зелень поднялась кроном, двигаться стало легче. Сноходец посмотрел под ноги, отметив обилие следов разных существ. Размеры некоторых из них вызывал беспокойство. Двигающийся впереди Ксион никаких сомнений не испытывал. В глазах Кедрова он походил на истинного самурая, долго для которого перекрывают все прочие проблемы. Прошел час. Путники двигались бегом без остановок. Местность перешла в спуск. Воздух стал еще более влажным, а под ногами захлюпала вода. Но это не занимало разума магната. Разумеется, рано или поздно два путешественника привлекли бы внимание местной живности. В какой-то момент Хасит отметил, что чуть в стороне параллельно им двигается стая существ. Поначалу он думал, что это просто совпадение. Когда те стали потихоньку обгонять, Явно намереваясь отсечь дорогу вперед, Кедров понял, что это по их душе. Идентификация немного успокоила. Твари оказались какими-то мелкими хищниками. «Ксион!» — он попробовал обратиться мысль речу, сконцентрировавшись на своем напарнике. «Нас гонят какие-то монстры!» «Быть трудно! Продолжать бег!» Хасид удивился, так как ожидал, что его напарник решит дело боем, Ведь враги были совсем не опасны. «Похоже, я чего-то не знаю», — подумал он. Не став спорить, Игнат ускорился за увеличившим темп к Сионам. Тем временем вокруг плотность леса убавилась. Мужчина наконец-то смог рассмотреть хищников, которые их беспокоили. Твари напоминали полосатых ящериц. Повизгивая от азарта, они бежали параллельным курсом, то и дело посматривая на свою дичь. Вскоре Кедров понял расчет своего напарника. Глубина воды под ногами возросла. Движение гната и крупного инсектоида она еще не мешала, а вот у их мелких преследователей уже возникли проблемы. Для маленьких тварей уровня воды хватило, чтобы здорово замедлиться. Однако на этом хорошие новости закончились. Когда Хаосит Ксион отдалились от плотной части леса, вслед за ними устремились новые гости. «О, чёрт! подумал мужчина, смотря на крупные хищные силуэты. Здоровенные четырехметровые твари, кроме размера, во всем походили на мелких ящериц, от которых Игнат старательно убегал. Только увидев, как они целенаправленно догоняют, Кедров понял, что ситуация сложнее, чем ему казалось раньше. Но и это не все. Осмотревшись вокруг, он заметил, что погоня привлекла внимание других разномастных хищников. В этот момент он начал понимать, почему он сектует против битвы. Если они остановятся и начнут сражаться, лишь еще больше увязнут в ловушке. «Весь этот чертов лес, это одна большая ловушка!» Мужчина сам не заметил, как транслировал эту мысль бегущему впереди интиктоиду. «Быть верно! Место, где выживать сильнейший, хитрейший, многочисленный!» Игнат с напряжением огляделся. Вокруг простиралась достаточно открытая местность. Он даже не мог представить, как здесь уйти от погони. Едва ли выйдет спрятаться. А еще Хасид заметил, как усилилась хромота Ксиона. Человек не знал, какими усилиями он терпит боль, передвигаясь на раненых конечностях. «Где мы примем битву?» Спросил Кедров, уже не видя вариантов уйти от преследования. Их быстро нагоняли. В это время Ксион сбросил маскировку, видимо, посчитав ее бесполезной траты энергии. Его полупрозрачный силуэт впереди будто налился формой и красками. Игнат увидел черный панцирь, покрытый тысячами мерцающих символов. «Впереди быть убежище. Обязательно дойти туда». «Убежище?» — переспросил Хаосид. Он присмотрелся вперед, желая понять, что инсектоид имеет в виду. Ксион как раз чуть повернул, проследив его направление. Хаосид заметил довольно крупный холм, вздымающийся над водной поверхностью. «Кажется, там что-то есть». Начал было Игнат, но был сбит с мысли. Подала голос одна из тварей. Оглянувшись, едру чертыхнулся. Монстры также увеличили скорость и быстро догоняли. Вблизи они выглядели куда более пугающе похожие на динозавров четырехлапые твари с полосатой шкуры, покрытые острыми шипами. «Скоро они атаковать! Твой отвлекать, я открыть убежище!» Едва договорив, жук тут же применил навык. Его черный панцирь размазался от ускорения, а водная гладь впереди взорвалась брызгами. Через секунду Ксион был уже на холме. Переместившись рывком, он не удержал равновесие на травмированных лапах. Упав, инсектоид пропахал в мягкой почве колею, но внезапно исчез. Через взор Игнат увидел, что тот провалился в неглубокую яму. «Бля!» — подумал Кедров, после чего направил вопрос. «Сколько мне держаться? Я делать быстро. Это сколько?» Начал было Асид, но договорить ему не дали твари. Быстро остановившись, он создал кинетический щит. Через мгновение по нему размазалась какая-то густая дрянь, которую выплюнул ближайший монстр. Вода тут же закипела и пошла паром. Игнат уже не было до разглядываний. Едва он остановился, как тут же понял свою ошибку. Твари начали догонять, а в него полетели новые плевки кислотной дряни. «Да черт!» — рыкнул он. Окружив себя щитом, снаходец продолжил бег. Догнавшие его монстры не спешили лезть в ближний бой, но постоянно плевали то ли кислотой, то ли ядом. Это не давало ему даже ударить в ответ. И положение усугублялось по мере приближения все новых противников. Хаосит ускорил разум на максимум и форсировал силы, чтобы хоть как-то повысить свои шансы. Ценой многократно усилившихся потерь сил он разорвал дистанцию. Дождавшись безопасного места, Игнат развеял щит и метнул сферу аспекта огня прямо в гущу тварей. Монстры ощущали опасность инстинктивно. Едва увидев пламя, они порскнули в стороны. Взрыв газовой бомбы, оставленной хаоситом, раскидал несколько самых медлительных. Больше кедров ничего сделать не успел. Он снова закрылся кинетическим щитом от ядовитых плевков. Хоть взрыв и оказался малоэффективным, но дал находцу пару лишних мгновений. Снова форсировав силы, мужчина наконец вступил на сухую почву холма. «И впугают пламя», — отметил важный момент Игнат. Обратившись к источнику, он зачерпнул энергией, не жалея себя. В следующий момент все вокруг словно загорелось. И яркий огонь быстро расходился по округе. На этот раз Хасид угадал. Твари, скорее больше от неожиданности, чем от реальной опасности, шарахнулись в стороны, остановив преследование. К сожалению, расфокусированный аспект не смог нанести вред их прочным шкурам. Воспользовавшись выигранным временем, мужчина рванул вверх по холму. «Ксион, у нас нет времени! Еще мгновение!» Работая на пределе физических возможностей, усиленного хаосом тела, Кедров сбежал на холм. Остановившись на вершине, огляделся и обомлел. Еще мгновение назад это была спокойная округа, а сейчас она будто ожила. Вслед за преследовавшими их полосатыми ящерицами со всех сторон появились и другие монстры. Тут и там между ними вспыхивали хаотические стычки. Быстро определявшиеся победители на ходу пожирали неудачников. Это было какое-то безумное торжество дикой природы, круговорота жизни и смерти. «Черт возьми! Какого хрена им всем от нас надо?» Это было нелогично и странно для такой оравы хищников. Охотиться всего за двумя целями. Все, что Хасид мог сделать, это еще раз ударить во все стороны аспектом пламени. Твари быстро учились. На этот раз пламя лишь ненадолго напугало их. Сначала первые, посмелее, понаглее, нырнули в огненную стену. За ними на холм рванули остальные. «Ксион!» — не выдержав, мужчина вскричал. «Ты долго еще?» Подбежав к центру холма, он увидел небольшой котлован. В его центре, даже несмотря на зеленый ковер зарослей, угадывалось нечто рукотворное. Прямые линии объекта не давали ошибиться. Игнат увидел и своего напарника. Тот расчистил от порослей небольшую площадку, открыв наблюдателю вид на серую стену. Сейчас он совершал манипуляции с энергией. Кедров закусил губу, оценивая ситуацию. Если жук опоздает, ему останется лишь применить свое последнее и самое мощное оружие. Вот только этот козырь Хасид хотел придержать в руках. — Я закончить, мы уходить сюда. Игнат только хотел было возразить, но прямо на его глазах Серая стена отъехала в сторону. Взгляду Хасита открылся спуск, ведущий куда-то глубоко под землю. Игнат отвернулся от преследовавших тварей, намереваясь прыгнуть вниз. В этот момент хищник, который терпеливо наблюдал за жертвой, сделал свой ход. Мгновение, когда человек расслабился, решив, что наконец нашел выход, должно было стать для него последним. Рывок волнами прошел через Игната, заставив замереть его тело и помутиться мысли. Эффект детства лишь на доли секунды, но для опытного хищника это было более чем достаточно. Рывок монстра оказался столь быстр, что вызвал негромкий хлопок. За спиной Хаосита появился скрытый тенью силуэт. Устрые когти уже почти настигли жертву, готовы забрать жизнь и энергию, когда вмешался еще один участник. Серпообразный клинок Сиона отразил атаку. Одним слитым движением инсектоид оттолкнул человека назад и нанес удар. Точное, словно скальпель хирурга, лезвие должно было в один миг отнять жизнь врага, но вмешался случай. В последний момент жук перенес вес на раненую конечность, из-за чего оступился. Лезвие коленка вместо того, чтобы срубить голову, лишь рассекло морду мутанта. Лесной хищник совсем не привык чувствовать боль. Завизжав от страха, он шарахнулся в сторону. Уцелевший глаз лишь успел увидеть, как вслед за человеком инсектоид пропал во тьме подземного спуска. Сразу после этого каменные врата сомкнулись. Округу разорвало полная ярость и ненависти вой раненого охотника. Озлобленный он мгновенно порвал на куски ближайших тварей, чтобы утолить злобу. Когда ярость улеглась, хищник затих. «Он не привык отпускать добычу».